Друг мой, повторял я диванно. Не потерять того, чего нет теперь, не это, продолжал Алексей Александрович. Я не жалею, но я не могу не стыдиться пред людьми за то положение, в котором я нахожусь. Это дурно, но я не могу, я не могу. Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь.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 И я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был делать распоряжения. Распоряжения по дому вытекавшие, он налёг на слово вытекавшие из моего нового одинокого положения. Прислуга, губернаторк. Счёт. Этот мелкий огонь жёг меня. Я не в силах был выдержать. За обедом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 Он прежде относился холодно и даже враждебно к этому новому учению, и с графиней Лиди Ивановной, увлекавшейся им, никогда не спорил, а старательно обходил молчанием её вызовы. Теперь же в первый раз он слушал её слова с удовольствием и внутренне не возражал им. Я очень очень благодарен вам из-за дела.